Глава вторая Блондинчика из джипа я увидела, когда мой рабочий день уже подходил к концу. Я как раз выпроваживала последнюю гостью, с которой не смогла договориться. Все-таки я ведьма, а не киллер, и заказными убийствами не занимаюсь. Высокая и невероятно худая девица, одежда которой была сплошь усеяна стразами, никак этого понимать не хотела и тыкала в меня моим же объявлением, где я писала «Устраню соперницу» меня и настиг нежеланный гость». «Денис Трупик, адвокат нелюдей», — представился он и начал хорошо поставленным голосом зачитывать обвинение. «Я пришел уведомить вас, что в ближайшее время вы можете быть арестованы за незаконное использование своего дара в коммерческих целях. Вы имеете право выбрать себе мага-защитника или можете согласиться, чтобы вас защищал я». Красавчик перепрыгнул через разделяющий нас стол и навис надо мной, пытаясь запугать. «Очень вам советую, крошка, больше не злить меня и делать все, что я вам скажу. За совершенное преступление вам по закону полагается отработка в течение года на государственной магической службе. Но тут у меня есть для вас заманчивое предложение». «Так, Мири, что ты имеешь? Психопат в стадии декомпенсации. Это раз. Дрожь в коленках и помутнение в голове. Два». «Это что же получается? Я тоже с ним заодно с катушек слетела?» Пока я откровенно тормозила, этот обаятельный тип вывел меня из дома, запихал в свою машину, поставив в известность, что мы едем в отделение магической полиции, и дал по газам. Поймав мой возмущенный взгляд в зеркале заднего вида, полицейский или кто-то, притворяющийся им, менторским тоном начал разъяснять. «Значит так, слушай сюда, девочка». Ты трижды нарушила закон. Во-первых, колдуешь, не закончив даже курсов элементарной безопасности. Во-вторых, извлекаешь прибыль от применения своего ведьмовского дара без лицензии на частную магическую практику. В-третьих, используешь запрещенное магическое заклинание плутания на представителя правопорядка. «Врете? Не было этого!» Оскорбилась я, услышав обвинение в том, чего не совершала. «Вы заблудились сами и безо всякой магии!» Мужчина скрипнул зубами и сжал руль с такой силой, что у него побелели костяшки пальцев. Однако спорить не стал и продолжил, игнорируя мое замечание. «По закону тебя, скорее всего, осудят на год лишения свободы. Но поскольку ведьмы слишком ценны, чтобы держать их за решеткой, тебе обязательно предоставят возможность отработки этого срока в органах магического правопорядка. И вот тут тебе крупно повезло. Мой босс давно требует, чтобы я взял напарника». «Хотя и знает, зараза, что я привык работать один». Мужчина сделал паузу, давая мне самой додумать то, что он хочет предложить. Но я и сказала, «Вам, зарез нужна моя неоценимая помощь. Причем главное, что я должна буду делать, это сидеть в своем болоте и не квакать. Я умница, правда?» Труп, или как там его фамилия, довольно улыбнулся. «Вы умничка, Мириан. Я рад, что мы с вами смогли так быстро договориться». «Осталось только несколько нюансов. Я не могу взять тебя в напарницы, пока мне на то не даст разрешение наш главный. Сейчас мы едем к нему в управление, и там ты постараешься вести себя тише воды ниже травы. Будешь, молча кивать на все, что я скажу. Затем подпишем договор, и я отвезу тебя домой, чтобы на год забыть о твоем существовании. Согласна, Мириан?» Я машинально кивнула, но сама-то знала. «Пока документы не прочитаю, от корки до корки не подпишу». «Конечно, конечно!» – откликнулась я, следуя первому правилу нашей семьи – не спорить с сумасшедшими, которые считают, что делают пакости лучше потомственной ведьмы.